а потом она красивее меня. Но не такая умная. «Не такая стерва, вы хотите сказать? Она довольно стервозная, но я беспокоюсь о Джеки. Он-то любил её, в противоположность мне». Как бы услышав её слова, в х о л л е зазвонил телефон. «Это Мелисандрин», — сказала она в трубку. «Да, вы можете прочитать мне её». Пауза. «Готовь ужин, ставь на лёд шампанское, с т и л и постель и надень свою чёрную ночную рубашку. Завтра возвращаюсь домой». «Я правильно записала?» Потом она сказала. «Подождите минутку. Я хочу отправить ответ Джеку Росетеру, американская морская база Аламейда. Я правильно назвала ее адрес?» А теперь текст. «Дорогой Джек, приезжай на голливудскую квартиру. В доме на пляже никого нет. м и л и с е н т Повторите, пожалуйста». «Хорошо, спасибо». Она отвернулась от телефона и буквально упала в ближайшее кресло. «Значит, Джек приезжает завтра».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 Решила, что не сможет посмотреть ему в глаза, и скрылась. Мелисен сказала, что Юна не оставила никакой записки. Женщины не идут на такое, не оставив письма или, по крайней мере, романа Толстого «Воскресенье», с о о т в е т с т в у ю щ е й надписью. «Поверю вам». Её голубые глаза казались очень блестящими в этой сумрачной комнате. «А как такой вариант?» «Я ей вовсе не нравится, Джек. Она ушла, чтобы он понял это. Такой несколько с а д и с т с к и й поступок».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 Вошел. Не увидеть Терри н е в е л л а мог только слепой. В нем больше шести футов, 190 с а н т и м е т р о в И он был ярким, хорошо сложенным мужчиной, от которого пахло, как от множества цветочных клумб. Какое-то время он продолжал читать, сидя в своем кресле, обитым шелком, не поднимая на меня глаз. Он даже перевернул страничку своей книги. «Кто вы?» — спросил он, наконец. «Я вас не знаю. Юна с е н т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 Эд положил ему руку на плечо. «Действуйте как хотите, Эд. Но я считаю, что поступаю правильно. А вы всё испортили. Куда мы едем?» Спросил я, подозревая, что едем в Беверли-Хиллз, где полиция знает, кто платит ей зарплату. н е в и л сказал в переговорное устройство. «Сверните на боковую улицу и паркуйтесь, а потом прогуляйтесь вокруг квартала». «Вот так-то лучше», — сказал я, когда машина остановилась. Терри н е в и л выглядел испуганным.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 Он летал очень низко, и я уехал, потому что не хотел, чтобы нас с ней видели. Вы хотите сказать, что на плоту вы не только загорали? Вы правы. Этот самолёт вначале летел на большой высоте, потом сделал круг и спустился очень низко. Я подумал, что лётчик узнал меня и хочет нас сфотографировать или что-то в этом роде. А что это был за самолёт? Не знаю. Кажется, военный самолёт, истребитель. Это был одноместный самолёт голубого цвета.